Глава 7. Незнакомка. Мы не могли терять ни секунды. Впереди на тропой на весолый утёс, возможно, он защитил бы нас от обвала. Это была наша единственная надежда. Я пришпорила Луну и помчалась к утёсу, крикнув Миссе, чтобы она ехала за мной, но та либо не услышала меня из-за жуткого грохота, либо решила всё сделать по-своему. Мисса закричала от ужаса. Развернулась обратно и погнала сверчка вниз, в слепой надежде опередить лавину. Я поскакала за ней, каскад беспощадных камней всё приближался. Ещё немного, и мы оказались бы погребены заживо. Нечего не говоря, я схватила сверчка за уздечку и повернула его к утёсу. Мы добрались до него как раз вовремя. Хвост моей луны взметнулся от ударной волны. Лошади сильно перепугались. Сверчок встал на дыбы, громко хрипя. Луна вся дрожала, и ее побелевшие глаза буквально вылезали из орбит. Лавина гремела, как грузовой поезд. Мы прятались под утесом, зажав уши. К счастью, он и правда нас защитил. Казалось, прошло несколько часов, хотя на деле всего минута. Шум стих, и я ободряюще похлопала Мисси по плечу. Она отшатнулась, но потом посмотрела на меня и... И на её лице появилась робкая улыбка. Мися дрожала от макушки до пят и побледнела так, что веснушки выделялись особенно ярко, словно молотый острый перец. Я поспешно выглянула наружу и покосилась на гору, внимательно прислушиваясь. Похоже, всё улеглось. Можно было вздохнуть спокойно. Я перевела дыхание и окинула взглядом окрестности. Пейзаж сильно изменился. Теперь он не вызывал восхищения, а нагонял ужас. Костарники и сухую траву завалило громадными валунами всех форм и размеров. Даже от деревьев ничего не осталось. Их выдрало с корнем и погребло под камнями. Путь назад оказался закрыт. Но по крайней мере, тропа перед нами осталась нетронутой. Всё в порядке, Мисси. Всё обошлось. Пойдём. Я понимала, что сейчас мне надо взять ситуацию под контроль, иначе мы так и будем стоять под утёсом до скончания веков. Месси была слишком потрясена, чтобы мыслить здраво. Нэнси, я никогда в жизни так сильно не пугалась, сказала она. Северчок нервно ржал и вставал на дыбы. Месси погладила его дрожащей рукой, стараясь успокоить, но сделала только хуже. Я поспешила ей помочь. Мы усмирили лошадей, Я оседлала луну и поехала вперёд. «Надеюсь, ты не хочешь продолжить прогулку, Нэнси?» спросила Мисси. «Давай вернёмся на ранчо. Мне надо успокоиться, полежать в горячей ванне». «Хорошо», — нехотя согласилась я. «Ну вот, а я надеялась расспросить её об экскурсии по каньон Ланс. Теперь у меня не было времени плавно подвести к нужной теме. Оставалось только рубить с плеча и надеяться, что Мисси ответит. О чём вы с Сашей разговаривали до того, как она исчезла? Не помнишь? спросила я. Она удивлённо на меня посмотрел. Что это ты вдруг о ней заговорила? Как вообще можно это обсуждать после того, как мы чуть не умерли? Потому что она тоже в опасности. Месинах хмурилась. Я сейчас не могу ни о чём думать, ответила она. У меня психологическая травма. Веди меня назад на ранчо и никаких разговоров, ладно? Не до того Я не больно закатила глаза. К счастью, Мисси была так взволнована, что ничего не заметила. Минут через двадцать мы вернулись в конюшню и рассказали конюху про обвал. Он согласился, что луне и сверчку надо будет немного отдохнуть и отойти от потрясения. После того, как он заверил нас, что непременно побалует лошадей, мы с Мисси отправились в здание за столовой, где располагалось небольшое спа. Меся до сих пор не могла унять дрожь. Сначала массаж, потом горячая ванна, пробормотала Анна, когда мы шли через вестибюль. Она еле передвигала ноги и со стороны походила на зомби. Настроение у меня окончательно испортилось. Я так ничего и не узнала от Мисси. Утро было потрачено зря. Новых улик не прибавилось. Нет, нельзя раскисать. Всё-таки я дочь адвоката. и умею вести переговоры. Пора испытать свою силу убеждений». Я загородила с собой вход в СПА и твердо заявила. «Помнишь, я спасла тебя от обвала. Может, сделаешь кое-что для меня взамен?» «Что?» «Нарисуй карту места, где ты в последний раз видела Сашу». Она поморщилась. «Мама же все описала полиции!» «Да, но карта пригодилась бы, не сдавалась я». «Чем больше у нас наводок, тем лучше!» Мисси пожала плечами. Она слишком устала, чтобы спорить. «Ладно, если ты так просишь!» Она оттолкнула меня в сторону и открыла дверь спа-центра. Нас обдала приятным ароматом трав. Он словно оживил Мисси. Я старалась напомнить ей про карту, но ее отвлекли разноцветные бутылочки с лосьонами и тониками, выставленные на полках. Наконец она смилостивилась, Взяла на стойке приёмной бумагу с ручкой и набросала грубую схему. Держи, Нэнси, сказала она, протягивая мне листок. Наслаждайся. А я вышла из спа в некотором замешательстве. Мисси вела себя довольно бессердечно, но это ещё не значило, что она как-то навредила Саше, или хотя бы знала, что случилось на самом деле. Я посмотрела на карту, река Колорадо протекала всего в милях от места отмеченного крестиком. Стоило ли мне доверять этой схеме? Если Паулы были виновны в исчезновении Саши, Миссис вполне могла намеренно всё переврать, чтобы сбить меня с верного пути. Я стиснула зубы, выбора не было. Пришлось положиться на эту карту. В вестибюле я столкнулась с владельцем ранчо, Красная лошадь, Эрлом Хаскинсом. Общительным пожилым господином с веющимися седыми волосами, и ямочками на щеках. Похоже, сейчас он не был ничем занят, и я поспешила этим воспользоваться. «Мистер Хаскинс, можно задать вам пару вопросов о Саше?» «Разумеется», — с готовностью воскликнул он. «Слышала, она пропала в парке Каньон Лэндс. Полиция вчера приходила меня расспрашивать. Чем могу быть полезен, юная леди?» «Саша ведь у вас работала?» Ухаживала за лошадьми в обмен на еду и жилье, Вы замечали что-нибудь необычное? Мистер Хаскинс нахмурился. Да, пожалуй. Ведь этиля она уволилась на прошлой неделе. Совершенно внезапно, без объяснений. Ну, девушка она была хорошая, поэтому я разрешил ей остаться на ранчо, пока она не подыщет себе новое место. Хм. А вы заметили какое-нибудь не свойственное ей поведение? Да, конечно, ответил мистер Хаскинс. надув пухлые щёки. Саша всегда была весёлой, общительной и жизнерадостной, а в последнее время ходила грустной и понурой. Ей-ё явно что-то тревожило. Я втрепепалась. Вы не знаете, что подозреваю, сказал он, взял со стола ручку и задумчиво её прикусил. Её одинокий, молодой человек постоянно тут ошивался, и ей не хватало свободы. Она решилась с ним расстаться, чтобы он не посягал на её независимость. Ну, я её не виню. Он постоянно действовал ей на нервы. Как по мне, она ничего не потеряла. Они расстались где-то за день до того, как Саша уволилась. Вероятно, хотела начать жизнь с чистого листа, предположила я. Мистер Хаскинс пожал плечами. Я думал, после разрыва она взбодрится, но вышло совсем наоборот. Может, Саша решила отсюда уехать как раз потому, что так сильно грустил? Но всё равно это странно. Разве она не должна была обрадоваться, когда рассталась с этим никчёмным парнем? Он вздохнул и всплеснул руками. Любовь загадка. Её не объяснить, философски заключил мистер Хаскинс. И невозможно заглянуть другому человеку в душу. Я задумалась. Значит, Сашу опечалило расставание с Ником. Наверное, он все равно был ей дорог. Я пока не знала, какую роль играла эта деталь в расследовании, но чувствовала, что она очень важна. Я уже собиралась поблагодарить мистера Хаскинса и уйти, когда он вдруг просиял и добавил. «Нейнси, я должен сказать тебе еще кое-что о Саше». Я тут же навострила уши. Мистер Хаскинс поджал губы, И покосился на плетёную корзинку, стоявшую у журнального столика. Прошло несколько секунд, прежде чем Мон снова заговорил. Где-то месяц назад Саша внезапно заинтересовалась древним народом Анасази. Ты знаешь, кто это такие? Да, она мне рассказывала. Как раз когда мы встретились, она фотографировала их наскальные рисунки в парке Арчес. Этим она часто занималась, подтвердил мистер Хаскинс. Она ещё покупала книги, искала статьи в интернете. "Вы не знаете почему?" "Не уверен, в чём-то причина", признался он. "Возможно, и всегда была любопытна история этой цивилизации, она только недавно решила взяться за её изучение всерьёз". Но признаться честно, до этого Саша даже вскользь не упоминала об Абанасе. О чём она говорила в последний месяц? о том, что её привлекает тайна Анасази и поражают их скальные жилища, а ещё петроглифы и глиняные изделия. Она даже побывала на руинах Анасази на территории национальных исторических парков Меса-Верде в Колорадо и Чака в Нью-Мексико, несмотря на то, что до них очень далеко ехать. Может, ей нравилось представлять, как они жили в 1300 году нашей эры и гадать Что же с ними произошло и куда они исчезли? Мистер Хаскинс покачал головой. А на Сазе пропали так внезапно, словно на землю спустились инопланетяне и забрали их с собой в космос. Саша ездила на руины в одиночку, изредка с Ником, но в основном одна. Правда, часто упоминала Энди Волчонка, владельца антикварной лавки индейца Навахо. Возможно, он тоже иногда к ней присоединялся. Попробуйте с ним поговорить. Энди Волчёнок. Где-то я уже слышала это имя. Кажется, Саша о нём говорила. Где его найти? спросила я. В его лавке в Моабе. Она так и называется Волчёнок. От резервации до неё ехать далеко, поэтому сам Энди бывает в ней всего 3 дня в неделю. Кстати, я сегодня утром как раз туда заезжал взять каких-нибудь безделушек для вестибюля. И видя Лэнди. Он стоял в углу с какой-то посетительницей с длинными седыми волосами, в джинсах с причудливыми заплатками и футболке с радужной спиралью. Такие футболки связывают с культурой хиппи, зародившейся в Америке в 1960-е. Поэтому и многим другим признакам ясно, что Маргарет Паул принадлежит к этой культуре. Странная дамочка, мистер Хаскинс хмыкнул. Уж поверь мне, Нэнси, в Маби каких только чудаков не встретишь.